На следующее утро сын выдернул ее из сна, прыгнув ей на живот со спинки дивана, на котором она уснула, вновь читая главу «Домашние породы» справочника о ведьмах и волшебницах. В последнее время эта глава стала ее любимой, потому что многие описания напоминали ей женщин, которых она знала и с которыми могла представить себе дружбу. Вчера вечером ночная сучка читала о синих, и в этом очаровательном описании увидела свою давнюю подругу, которая давно уехала, и по которой она, прочитав этот отрывок, ощутила острую тоску. «Рождаются в местах, близких к воде», — писала Уайт будь то побережье или берег моря, и отличаются ярким и насыщенным голубым цветом глаз, который может варьироваться от серебристого индиго до глубокого тёмно-синего. Любят петь, часто играют на мандолине, гавайской гитаре или любом другом небольшом причудливом струнном инструменте. Все синие без исключения живут глубоко насыщенной духовной жизнью – Смотри ритуалы, солнцестояние, травология, волонтерство. Однако не симпатизируют массовым организованным религиям. Привлекают к себе эпатажных людей — художников, музыкантов, наркоманов в стадии ремиссии, потерпевших крах бизнесменов, стариков, бедняков, романтиков, искателей всех мастей. Эта милая порода также обладает способностью синхронизировать ежемесячные циклы всех окружающих её женщин с её собственным. Синие отличаются высокой плодовитостью, одной из самых высоких, хотя практически никогда не состоят в браке. Растения в доме синий всегда очень полезные. Если вы увидели, как она поливает их водой, в которой стирала свои прокладки из ткани, можете быть уверены, что нашли настоящую синюю. Считайте, что вам очень повезло». Она заснула, читая, и ей приснились котлы, полные сладко пахнущего пива, кроваво-красный дождь, следы сажи, ведущие по залитой солнцем лесной тропинке. Звуки женских голосов, поющих старую песню, где-то далеко впереди. И когда мальчик оборвал этот сон, прыгнув на нее с такой силой, что ей показалось, будто он полностью расплющил ее печень, она взвыла, и ей очень захотелось, чтобы в ее гостиной появилась синяя, совершающая какой-нибудь материнский колдовской ритуал, чтобы она жгла сорняки, пела песни, что угодно, лишь бы все стало хорошо. «Ау!» Она стонала так долго и громко, что мальчик расплакался. «Ну, прости, зайка», — сказала она, в конце концов, держась за бок. «Ну, прости, я не злюсь». Она гладила его по голове, а себя по мягкому животу кончиками пальцев. Пока мальчик завтракал сухой овсянкой и кусочками бананов, она проверила телефон. Приглашение на художественную выставку с участием жюри — «Удалить» — письмо из галереи, где она давным-давно проводила небольшой показ. «Удалить» — и ещё запрос на добавление в друзья и сообщение от Джен, рядом с милой аватаркой, но, ну, конечно же, Джен. Она приняла запрос и открыла сообщение. Мальчик запищал и скинул овсянку на пол. Сообщение гласило. «Я была так рада тебя видеть вчера с книжными малышами». И ночная сучка восхитилась дерзостью ее восклицательных знаков, но дальше их сменили за главные буквы, убеждавшие ночную сучку, что она обязательно должна прийти на вечеринку в честь десятидневного юбилея проекта, где будет много винишка и других мамочек, которые поделятся секретами успеха. Всё это заканчивалось словами, что они будут рады малышам, так что лучше взять с собой сына, потому что у них общение амбициозных работающих мам без границ. Следовало ответить на приглашение. И ночная сучка выбрала «может быть», потому что Джен указала винишка, и этот аргумент показался ей самым убедительным. Предприимчивый позитивный настрой Джен, её щедрость по части восклицательных знаков, её обещание поделиться секретами успеха наполнили душу ночной сучки непроглядной тьмой, как будто за лучезарной оболочкой сообщения пульсировало что-то гнусное и токсичное. Или, может быть, ночная сучка просто проецировала свои чувства на других — Как бы то ни было, вся эта суета с травами её нисколько не интересовала. Но возможность с кем-нибудь подружиться она вынуждена была признать, казалась заманчивой, несмотря на прежнее нежелание заводить знакомство среди других мам. Но ведь среди них могла оказаться хотя бы одна достаточно циничная, чтобы с ней можно было потягивать вино в уголке и отпускать мрачные шутки о том, как хорошо убивать кошек и гадить на чужие газоны. Всего одна. Это всё, в чём нуждалась ночная сучка. Всё, на что она могла надеяться. Она решила думать именно об этом. Решила надеяться, приглядываться, думать о хорошем, стараться более позитивно и непредвзято относиться к людям, которые отличались от неё, пусть даже эти люди торгуют лекарственными травами. Может, кто-то из них относится к этому занятию с иронией? В книге Ванды Уайт она читала о матерях, способных появляться и исчезать по своему желанию. Уайт писала, что одни такие матери видны то сильнее, то слабее, в зависимости от освещения или угла зрения, но всегда полупрозрачны. А другие, как койоты, просто возникают из ниоткуда в неожиданный момент. Сейчас, по словам Уайт, эти матери, которых она называла мерцающими, почти вымерли но периодически о них писали то тут, то там, например, о матери из Буффало, исчезающей во сне. Её дети утверждали, что, вставая ночью попить, нигде не видели матери или видели её тень, она всегда оказывалась впереди них и порхала от стены к стене, вечно неуловимая. Сама мать писала, что временами чувствуют себя «не вполне здесь», неразрывно общаясь со своими четырьмя детьми, готовя, убирая, стирая, гладя, моя, укладывая и развлекая. «Может ли связь разума и тела быть настолько прочной, что эти женщины действительно способны разрушить своё физическое «я» от сильной тоски?» задавалась вопросом Уайт. «Лично я считаю, что нет» поскольку мотивирующий материнский импульс направлен на созидание, а не на разрушение, и поэтому я призываю как читателя, так и себя рассматривать мерцающих в рамках их превращения. Так глубокая философская работа, необходимая для понимания сути таких существ, будет успешнее. В тот день ночная сучка думала о другой мерцающей, матери из Борисала, города в Бангладеш, которая, как утверждалось, временами становилась игривым мангустом, а потом снова матерью. Ночная сучка задумалась об этой женщине потому, что хоть она превращалась в грызуна, а не в дворнягу, её способы появляться и исчезать, а также её отношения с детьми были весьма интересны. Ночная сучка отметила, что это создание появлялось, когда её дети затевали игру на улице, Прекрасный мангуст с шелковистым, отливающим золотом мехом крал у них мечи, портил игры и смешил их. Дети не сомневались, что это их мать, потому что мангуст откликался на «мам», звучавшее как «мэй», и на имя матери — «чокобанджо». Мех мангуста был в точности того же цвета, что волосы матери, и пахло от него точно так же — шалфеем и мылом. У матери... Когда она была матерью, были такие же зубы, как у мангуста, неестественно острые. И дети никогда не видели маму мангуста и маму человека в одном и том же месте в одно и то же время. Мать никогда прямо не отвечала на вопросы детей. И на вопросы Ванды Уайт тоже не ответила, хотя в её глазах зажёгся озорной огонёк. Она рассказала Уайт, что мангуст присматривал за её детьми, когда они играли на улице что она сама надрессировала животное, что это ее ручной мангуст, который был у нее с детства. Когда Уайт поинтересовалась насчет возраста мангуста и удивилась, как он прожил так долго, мать лишь пожала плечами и наклонила голову в бок. Сначала она утверждала, что этот зверь произошел от сверкающего индийского мангуста потом, что он появился в её семье, когда она прочитала детям басню, в которой мангуст спас младенцев от тигра, и, в конце концов, что её прапрабабушка купила животное на рынке чуть ли не сто лет назад. «В довершение всего она сказала мне, что знание не важно, важен лишь опыт», — заключала Уайт, и посоветовала не задавать так много вопросов. Собственно говоря, самое главное, что из этого вынесла ночная сучка — указание получать удовольствие в тайне. Зачем тратить столько усилий и нервов на попытки объяснить и попытки понять и мысли, мысли, мысли? Хотя бы на один день можно было просто забыться. Они были за городом, стоял чудесный солнечный летний день, середина недели — Она даже прокатила мальчика на велосипеде, прикрепив к нему сзади голубую тележку, как мечтала задолго до того, как у неё появился ребёнок, предаваясь идеалистическим фантазиям о материнстве. Такое мышление было намного лучше прежнего, и она не сомневалась, что муж тоже её поддержал бы. И в этот момент, находясь в крепких объятиях неизвестности, она поняла, что хочет играть по-настоящему играть со своим сыном на детской площадке возле библиотеки в этот солнечный летний день. Конечно, она и раньше с ним играла, но все её действия были вымученными, усталыми, поскольку она не могла избавиться от груза взрослой жизни и реальности. Но в этот день груз сполз с неё, легко, как шёлковый халат. И вот она носилась по детской площадке, волосы развивались у неё за спиной, а мальчик визжал от восторга. Вот он захохотал, стоя на маленьком железном мостике, просунув голову между перилами, и она бросилась к нему и жизнерадостно залаяла. Он повернулся и убежал. Чумазая девчушка в балетной пачке хихикала, стоя на ступеньках, ведущих в домик. Ещё один маленький мальчик уставился на них в изумлении, раскрыв рот. «Гав! Гав!» — ночная сучка облаяла обоих, отчего девчушка взвизгнула, а мальчик, которому было не больше полутора лет, тихо заплакал. А потом схватила своего сына и потащила по ступенькам вверх, вверх, вверх на маленькую башню, с которой на землю круто спускалась извилистая красная горка. «Лови!» — закричал сын, и она плюхнулась на четвереньки и завыла, погналась за ним, и все ее движения были размеренными и точными. «Мама!» — воскликнул он полувопросительно, полувосторженно, и она разразилась таким лаем и воем, что он завизжал от радости и скатился с горки. И она скатилась следом, по собачьей тяжело дыша. Она гонялась и гонялась за ним по всей игровой площадке, сын вопил от счастья, другие дети тоже вопили или разбегались в ужасе, Вскоре вокруг неё собралась целая стая детей, требовавших, чтобы она гонялась и за ними, и она охотно гонялась, лаяла и высовывала язык. Дети, в свою очередь, тоже радостно тявкали, и вся площадка наполнилась визгами и воплями. Дети помладше, сидевшие в колясках или на коленях у родителей, удивлённо сосали большие пальцы, потому что всё происходящее не имело смысла для их маленьких умов но зато бросала вызов всему тому, что казалось им стабильным и упорядоченным. Та ещё была сцена — сумасшедшая лающая мать и радостно вопящие дети. Девчушка в балетной пачке принесла отцу палку в зубах, немало его озадачив. Рыжий мальчик поставил грязные ладошки на чистую белую рубашку матери и, к её большому возмущению, залаял ей в лицо. Солнце садилось, и площадка всё глубже погружалась в невиданное безумие. Стая одичавших детей, бегающих, лающих, рычащих, жующих и странная мать, заправлявшая всем этим. Мать с длинными растрёпанными волосами, лицо которой в сумерках казалось всё сильнее и сильнее напоминало собачью морду. Вскоре то ли родителям окончательно стало неловко, то ли дети устали и захотели спать, то ли пора было ужинать. Так или иначе, толпа детей редела и редела, пока не остались лишь ночная сучка и её уставший мальчик, свернувшийся в маленьком домике на площадке. Она чуть лизнула его в макушку, он в ответ лизнул её руку и обнюхал в лицо. Она была вся грязная, потная, разгорячённая. Мальчик закрыл глаза. Она уложила его, полусонного, в тележку, закутала в одеяло, пристегнулась и закрутила педалями, направляясь домой но перед тем, как уехать, она краем глаза заметила в тени домика маленькую птичку, которая прыгала близко, близко, слишком близко. Затем ночная сучка протянула руку, схватила ее одним ловким движением, таким быстрым и плавным, что сын даже не шевельнулся, когда она поднесла маленькое бьющееся тельце груди и с почти бесшумным щелчком свернула птичке шею. Они по полной загрузили расписание для мам, ускоренный курс для мам, если можно так выразиться. Книжные малыши и детская площадка. А сегодня, неужели уже пятница? Какой прекрасный день! Они отправились в поход. На следующую неделю она запланировала игровую площадку в супермаркете, а потом тренажерный зал. Ночная сучка составила план. Её пределом было только небо, в буквальном смысле. В моду вошли воздушные малыши, полёты на воздушном шаре для самых маленьких, помогающие преодолеть страх высоты и полюбить небо. Она была полна адреналина и уверенности в том, что знает, как будет лучше для её ребёнка, что ему нужно. «Как мне стать ещё идеальнее?» Вот что ей хотелось узнать. У неё чуть не шла пена изо рта от усердия, так она хотела стать самой лучшей матерью на свете. Конечно, в этом тоже было что-то собачье, но она велела себе не задаваться этим вопросом и просто наслаждаться материнством. У мальчика был насморк и небольшой кашель, и всю дорогу до парка, в котором проходил поход, чудесный маленький принц пинал спинку сидения, несмотря на её спокойные просьбы прекратить, и уверение, что это совсем не мило и не смешно, и что он за это останется без мультиков. Угроза, которую она приводила в исполнение, очень редко, потому что ей тоже нравилось, когда мальчик смотрел мультики. Ей это нравилось, потому что она могла стоять возле кухонной стойки, есть намазанные маслом крекеры с кружочками-солями, и ни о чём не думать. Потому что могла очищать поры перед зеркалом с увеличительным стеклом на протяжении целой серии мультфильма о собачках Или могла, например, лежать на полу посреди гостиной, закрыв глаза, и не опасаться, что какой-нибудь человечек именно в этот момент плюхнется ей прямо на живот и повредит жизненно важный орган. Или стукнется об неё головой, споткнётся и плюхнется ей опять же на живот. Или начнет плеваться в её направлении, потому что это же замечательно, что тело может производить свою собственную жидкость. «Ну ничего себе! Смотри, мама, смотри!» Так вот, мальчик пинал спинку ее кресла, и она шипела, и очень скоро они приехали в парк. Она велела себе успокоиться, не злиться, не кричать и ни в коем случае не лаять. А мальчику сказала, что в походе нельзя играть в собачек, и он тут же расхныкался, потому что, само собой, он с нетерпением ожидал собачьих игр на открытом воздухе, в лесу, где так много запахов, и палок, и жуков — мечта любой собаки. Это действительно была только её вина. Это она позволила сыну надеть новенький голубой ошейник с серебряной биркой, ярко блестевший в солнечном свете и приятно позвякивавший. Она позволила ему надеть ошейник и в машине, чтобы его порадовать, но не предупредила, что в походе аксессуар придётся снять. Она разрешила ему прикрепить и такой же новенький поводок, который регулировался с помощью кнопки, И опять же не предупредила, что это просто, во всяком случае сегодня, игрушка, в которую можно играть в машине, но не стоит показывать её обычным, на вид нормальным людям. «Мы же не животные», — сказала она визжавшему мальчику, гладя его по голове. Он по-прежнему был пристёгнут ремнями к автокреслу, и она склонилась к нему, стараясь закрыть собой его вопящее тельце. «Солнышко!» «Тебе не нужен ошейник, чтобы прыгать и играть с другими детьми», — убеждала она. «Можно быть собачкой в душе, но на людях надо быть мальчиком». «Нет», — вопил он совершенно неубеждённый. «Собачка!» Другие матери, спокойные матери с послушными, не носящими ошейники детьми, обернулись, и ночная сучка помахала им рукой. «Солнышко» зашептала она сыну. «Ну, пожалуйста!» Она отстегнула ремень, но он не собирался вылезать, так что пришлось силой вытаскивать его толстое тельце из машины, и при этом они оба ударились головами. Он тут же выскользнул из её рук и растёкся по асфальту рудающей лужицей. «Солнышко!» — просила она. «Не пойду!» — вопил он. «Мы идём!» — сказала она твёрдо. И он завыл, как грустный щенок, и все матери опять к ним повернулись, и одна даже шагнула к ночной сучке. «Нет-нет, у нас всё в порядке. Ещё минутка, и мы готовы», — жизнерадостно сказала она и отмахнулась от них. «Ладно», — шепнула она мальчику, — «а шейник оставь, но поводок ведь нам не нужен. Собачка любит бегать без поводка». подок сказал он, сложил ручки на груди и вздохнул. «Пазязя, мама», — умолял он, — «пазязя». Он даже перестал вопить и всхлипывать, просто смотрел на неё, тёр глаза кулачками и размазывал сопли по щекам. Он был болен, он устал, он просто хотел играть. И почему она должна была ему отказывать в такой малости? Потому что другим мамам это могло показаться странным? Это было мило и весело, и пошли они в задницу. Ей хотелось как следует облизать его лицо, но она понимала, что на них смотрят, так что вынула из кармана не слишком свежий платок и стёрла козявки с его румяных щёк. «Ладно, зайка, хорошо, будь собачкой, но другие дети могут не понять». Мальчик просиял, тявкнул и по-собачьи задышал, высунув розовый язычок. Он был ужасен, и она его любила. Она поцеловала его прямо в мокрый нос. Ночная сучка неловко улыбнулась, когда мальчик повёл её на поводке через маленькую парковку прямо к Джен. Он тявкнул на Джен, уселся возле неё на корточки и вновь тявкнул. «Мне кажется, он хочет, чтобы ты его погладила», — сказала ночная сучка, делая вид, будто понятия не имеет, что такое нашло на этого мальчишку. «Но разве он не смешной?» «Конечно, это просто увлечение такое, а завтра он опять вернётся к своим паровозам или грузовикам, сама знаешь, как это бывает». Всё это сопровождалось недоуменно вскинутыми бровями, усталой улыбкой, лёгким закатыванием глаз, покачиванием головой. В общем, нормальная реакция матери. «Вы только гляньте на это чудовище, вечно что-нибудь такое выкинет, но я им восхищаюсь и пойду за ним на край света». Если он хочет быть собакой и носить ошейник, я буду водить его на поводке. Я буду водить его на поводке, потому что я чудесная мать». «Ты смотри», — удивилась Джен и потрепала его по голове. Другие матери, очень многих из которых она уже знала по книжным малышам, нерешительно улыбнулись или вежливо хихикнули. «Он хочет быть собакой», — сказала ночная сучка. «Ну, я имею в виду... «Конечно-конечно», — ответила Джен. «Они всегда хотят быть кем-нибудь». Так, под общей хихиканье, началась их прогулка в тенистой прохладе. Мамочки очень скоро сбились в группы по двое, трое и завели личные разговоры, в которые трудно было вникнуть. Дети катились впереди, как единый организм, перелетая, как стая птиц, с одной обочины тропинки на другую, Но её мальчик чинно вышагивал на поводке, лишь иногда подаваясь вперёд, чтобы понюхать цветок или разглядеть бабочку. «Мёртвая змея! Мёртвая змея!» — крикнул мальчик постарше, указывая на упавшее бревно. Её сын натянул поводок и повернулся к матери. «Пусти!» Пусти, сказал он, указывая на бревно, и она отцепила поводок, и он бросился к другим детям, словно мальчик или, может быть, всё-таки собака, жаждущий увидеть мёртвую змею, потыкать её палкой, может быть, набраться храбрости и прикоснуться к её коже. Повисла неловкая тишина, и в этой тишине Джен повернулась к новобранцам. Привет ещё раз, сказала она. Да, привет, нервно ответила ночная сучка. «Прости, что я не могу пока точно ответить на твоё приглашение. Просто ещё не совсем уверена». «Да ладно тебе», — сказала Джен. «Понимаю, мы все заняты. Но ты всё-таки приходи. Травы такие классные». И, не дожидаясь ответа, залопотала. «С одними чувствуешь себя большой, с другими маленькой. Одни радуют, другие помогают уснуть». «Я обожаю мамби». Вмешалась или лучше сказать, встряла женщина, к груди которой был пристёгнут младенец. Он наполняет энергией, громко воскликнула она. Её выпученные глаза светились манией. Мы знаем, что ты любишь мамби, рады за тебя, сказала джен женщине и вновь повернулась к ночной сучке. Мы все продаём травы, но по большей части просто собираемся и пьём винишка. — заговорщицки добавила она достаточно громко, чтобы все услышали. «Хороший способ провести время. Может, ты заработаешь немного денег, а может и нет. Но в любом случае, когда муж будет дома, можно сказать ему, что занята делом, и выкроет себе пару часов. Да и вообще, здорово заниматься чем-то лично для себя, ведь правда?» «Ага», — ответила ночная сучка и улыбнулась. «Ей захотелось сказать». «Вообще-то я художница, и у меня нет на это времени». Правда, она тут же вспомнила, что больше не художница, и времени у неё полно, но тем не менее. Я ей захотела сказать, «А в золотистого ретривера ты превращаешься не лично для себя, только честно». Но, стараясь быть вежливой, она ответила. «Мне кажется, это не совсем моё». «Не принимай решения слишком быстро, глупышка». Джен легонько хлопнула ночную сучку по руке. «Для начала сходи на вечеринку. Я тебе дам бесплатные пробники. Ты же не можешь знать заранее, что твое, а что не твое. Приходи, и все». «Ну, я не очень по части марафета и разных там легинсов. Ночная сучка предприняла вторую попытку. «Я сегодня даже не причесывалась», — добавила она. «Хотя, если уж совсем честно, она не причесывалась всю неделю». «В этом и есть магия трав. Тебе станет так хорошо, что ты сама захочешь накраситься и надеть что-нибудь классное», — воскликнула Джен. «Извини, конечно, но что это за травы такие?» — спросила ночная сучка. Пакетик баланса, который ей всучила Джен, когда она лежала на полу библиотеки, так и валялся на дне её сумки и каким-то образом чуть надорвался, засыпав сумку мелким порошком из сладко пахнущих листьев и веток. «О, Господи, ну китайские, тайские, японские!» Джен вскинула руки в воздух, широко распахнула глаза, чуть повысила голос. «Это всё мудрость величайших древних целителей в одной маленькой бутылочке!» Она взяла ночную сучку под руку, как будто они дружили целую вечность. «Но не будем сейчас вдаваться в факты и цифры. Ты просто приходи и, пожалуйста, возьми с собой немножко побольше денежек, ладно?» шепнула она. «Сотен шесть». Потом спасибо скажешь. Вечером пришло ещё одно сообщение от Джен, как раз когда ночная сучка укладывала сына спать. Она дала ему пушистую жёлтую утку, смешно пищавшую, когда он её кусал, укрыла одеяльцем с рисунками щенков и костей, постелила простыни с весьма реалистичным принтом мяса и, присев на край кровати, стала читать сообщение. Наиболее примечательным был тот факт, что все слова... Вообще все. Были словно взяты из какого-то шаблона объявлений по набору персонала, размещаемых в глянцевых брошюрах и побуждающих женщин решиться и раскрыть в себе весь свой потенциал. «Я приглашаю к сотрудничеству увлеченных и целеустремленных людей». Начинала Джен без всякого приветствия или другого доказательства того, что текст был написан живым человеком, а не автоматом, запрограммированным только на вербовку и продажу. Наша сеть уже весьма обширна, продолжала она. И эта модель нравится занятым мамам. Следом шли заявления никому неизвестных врачей сомнительной репутации о том, что Травы являются одним из самых продаваемых продуктов в мировом масштабе. Анекдотические истории о школьных подругах, которые до рождения детей были успешными юристами, учителями, дерматологами, а потом стали мамами и теперь укладывали свой рабочий график перерывы между сном, приёмами пищи и проверкой сообщений в парке или библиотеке. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но так и есть», заключала Джен свой рассказ о том, что ночная сучка должна была счесть невероятной возможностью для значительного дохода на долгие годы. Она лежала в кровати, слушала, как сын хохочет и хлопает в ладоши и смотрела на вентилятор, лениво вращающий мягко пикселившийся летний полдень. Пахнущие клубникой волосы Джен, ее идеальное материнство, травы, и её беспощадная вербовка. История матери-юриста, которая теперь сидела дома с детьми и торговала травами, показалась ночной сучке самой печальной историей, которую она только слышала в своей жизни. Может быть, печальнее даже, чем её собственная. Невозможно было даже представить, что у этой матери была богатая и странная тайная жизнь, расцвечивавшая её монохромные будни волшебными собачьими оттенками. Она была юристом, а значит, мыслила разумно, кормила своих детей яблочным пюре и брала на дом подработку, чтобы внести свой маленький вклад в семейный бюджет и укрепить свою позицию как любящая мать и добросовестная труженица. Была ли эта мама счастлива? Радовалась ли она, пригоршнями глотая свои непонятные травы, запивая их кофе и непрерывно печатая сообщения другим мамам, тоже ловящим кайф от трав и лихорадочно раскачивающих малышей на качелях? Может быть, ей не нужно было то, в чём испытывала потребность ночная сучка? Может быть, ей достаточно было только детей? Ночная сучка отчаянно нуждалась в том, чтобы очаровательное хихиканье сына Его пухлые маленькие ручки, шепелявые, сковерканные слова любви уничтожили в ней все амбиции до последней капли. Почему материнство, готовка, походы за продуктами, стирка, глажка и книжные малыши не могут наполнять её радостью и ощущением правильности жизни? Может быть, ей и впрямь нужно пить травы, ходить на вечеринки и вливаться в коллективы, и она тоже будет довольна?